Глава двенадцатая. Из домов запретили выходить. Ввели комендантский час. Особенно строго следили за теми, кто тесно общался со всякими разными. Домовых в расчет не брали, они почти в каждой квартире сидели, а вот любителей поспорить с аукой или тех, кто Витарий выращивал, взяли, что называется, на карандаш. «Мы словно в девятнадцатый век вернулись», — возмущалась соседка, — Показалось бы уже больше века рядом живём, а всё никак не привыкнут некоторые. С этим приходилось соглашаться. Жизнь со всякими разными уже давно стала обыденностью. Как утром чистишь зубы, так вечером замешиваешь тесто для домового. Иногда не тесто, а просто закваску. Полезные бактерии. Соседка рассказывала, что своего домового кормит сушками. Не понимаю, матрёш, зачем ты так каждый раз замарачиваешься? Купила пакетики, месяц не вспоминаешь об этом. А мне так просто нравится, пожала плечами матрона Михайловна. Она переехала в эту квартиру почти 50 лет назад, получила по очереди, мебель собирала по знакомым и в одном из сервантов обнаружила тень домового. Понадобилось много времени, чтобы из тени вырастить настоящую физическую сущность. И убедите её перебраться хотя бы на шкаф, чтобы сервант наконец выкинуть. В тот день она решила замесить побольше теста, чтобы не только домового покормить, но и на пирожки хватило. Щедро добавила дрожжей, вымесила, каждое движение вплетая заговор, и оставила в тёплом месте. Пошла подремать, заснула. Проснулась спустя несколько часов от беспокойного чувства, что что-то забыла или потеряла. Ох, тесто. Игнорируя тапочки, побежала на кухню, а там уже сидел огромный рыжий кот и лапой вминал бежевое облако обратно в кастрюлю. Уже пятый раз его опускаю, заметил он. Мадрон Михайловна присела возле стола и потёрла переносицу. Мы, конечно, всяк повидали и птиц, чьи перья режут металл, и коней, что за один шаг сотню километров проходят, но говорящие коты. То есть ты кормишь домового тестом, а говорящие коты тебя удивляют, уточнил кот. Он слегка шипелявил и растягивал гласные, что успокаивало, но при этом не очень вязалось с его огромной рыжей тушей. Говорят, в наше время важно сохранить в себе умение удивляться, ответила Матрона Михайловна. Кот улыбнулся и оставил тесто в покое. Я к тебе с важным делом. Он спустился на табурет возле стола. Ты чувствуешь, к чему всё идёт? Город закрылся, окраины вымирают. Да, это беспокоит домового, согласилась матрона Михайловна. Сегодня придёт в город мальчик из Явы. Помоги ему. От него зависит, что будет с городом дальше. Из Явы Охнула старая женщина. Неужели у нас поселился кто-то, кто способен таскать людей между мирами? Кот кивнул. Ты знаешь правила. Время всё тебе расскажет. Он спрыгнул на пол. А пока помоги ему. Кот вышел из кухни, свернул за угол и пропал. Домовой заворчал на своём шкафу. "Выйди-ли, ну я, пожалуй, на улицу", проговорила Матрона Михайловна. "У поси великий дуб попадёт этот мальчик на за память или на гвардейца". В нормальном мире, когда ночью густо идёт снег, улицы получаются белёсыми от падающих снежинок и одновременно рыжими от горящих фонарей. Снег скрывает звуки, не слышно шума машин, смеха у подъезда. Тишина и медленно падающие снежинки в белёсо-рыжем пространстве. Даже если на душе гадко, можно выключить во всей квартире свет, сесть у окна и смотреть, как постепенно всё поглощает мгла, проникает в твои мысли. И от этого становится так спокойно. По боку все неудачи и ссоры, беспричинные претензии. В тихом пространстве есть только ты, снежинки и рыжий заволакивающий свет. В этом мире пространство было белёсо-серое, тоже тихое, тоже светлое, но абсолютно серое и пустое. Когда мы садились в машину, снег только начинал идти, снова упала температура, и вода в тоннеле покрылась тонкой ледяной коркой. Машину припарковали в лужу, и теперь колёса оказались впаяны в замёрзшую грязь. Яг ничего не сказал на это, грузно потопал рядом, проламывая корку возле самой резины. Потом сел в салон, пощёлкал пальцами, машина завелась. Стас виноват и пожал плечами. А я смотрела на падающий всё гуще снег и вспоминала дом. Первый этап плана выполнен. Я добралась до сопротивления, даже нашла таинственных столетних душ, столетниц. Это слово звучало красиво, и оно удивительно подходило Норе. Её длинному плотному пальто, массивной обуви на грубой подошве, свитеру с высоким горлом и растрёпанной причёске и имя ей подходило, такое странное, словно из зарубежного романа. Долго стоять будешь, послышался из машины голос Стаса. Залезай, поехали. В салоне пахло пряностями и почему-то смородиной. На переднее сиденье посадили Льва, сзади влезли Нора, Стас и я. А ворон взлетел в снег и скрылся. Серое пространство моментально поглотило чёрную птицу. «Дверь закроешь?» Мои размышления опять прервал голос Стаса. «В пути позалипаешь. Нам через весь город ещё ехать». Они базировались за МКАДом, недалеко от старого заброшенного храма. В этом районе мама хотела покупать квартиру, но жизнь, как всегда, пошла не по плану. С планированием жизни в последнее время стало совсем плохо. Только загадаешь себе что-то на пару месяцев вперёд, как реальность придёт, переломает всё и оставит сидеть и гадать, что из этих обломков ещё можно сложить. Лев всю дорогу храпел, стал стрещал как радиоприёмник, а Нора молча смотрела в окно. Як пытался что-то вставить в монолог Стаса, но это было бесполезно. лысый конопатый не делал пауз, просто болтал, не затыкаясь. Не знаю, как Васа меня ранит, ну просто раздражает. Может, он, конечно, хороший лидер, и Южное сопротивление горе с ним не знает. Но человек он гнилой, согласен? Я к ней определённо угокнул. Вот я о том и говорю, есть в нём что-то мутное. Ты бы потише возмущался, ядкевнул в сторону спящего льва. «До этого не разбудить, даже если я буду в рупор орать, махнул рукой Стас. Так вот, о чём я Я осматривала машину. На потолке был нарисован очередной знак яка. С зеркала заднего вида свисали веточки, перемотанные красной ниткой. Машина хрюкала, визжала тормозами, хлопала газами. Я не верила, что этот оркестр никто не слышит, что мы защищены от чужих глаз и ушей. Мы съехали с шоссе на лесную дорогу. Снег прекратился. В темноте я не сразу сообразила, что уезжающие в сторону деревья на самом деле никакие не деревья, а а огромный металлический забор на полозьях. Ворота открылись, и меня накрыло светом и звуками. Рядом поморщилась нора. На базе было шумно. Носились люди, таскали какие-то трубы, коробки, мотки проводов. Когда «Патриот» заехал на территорию, все замерли. Прекратили работу и молча наблюдали, как вылезает из машины як, выбирается лев, ему помогает Стас. Нора вышла следом, я не стала медлить, и тоже выбралась, размяла затёкшие ноги и огляделась. Это был коттеджный посёлок. А судя по забору на несколько метров, который уже успел встать на место, это был когда-то элитный коттеджный посёлок посреди леса. Деревья выглядывали из-за забора, как любопытные соседи. «Здесь так шумно!» — я повернулась к Норе. «Пусть хоть и борутся!» — усмехнулся Стас. «У нас же вся территория знаками увешана!» Идём в главный дом, там уже ужин готов. Стас быстро двинулся вперёд по дорожке, а я как отстал и присоединился к Норе. Очень болит, услышала я его тихий вопрос. Как в город зашла, так и не перестаёт. Таким же тихим был ответ сталетницы. Давай я знак нарисую, полегче станет. Если бы они на нас действовали, горько заметила Нора. С неба камнем рухнул рогатый ворон. Птица была явно чем-то недовольна и очень хотела этим поделиться. "Давай в доме", коротко сказала ему Нора. И рогатый ворон, переваливаясь с ноги на ногу и размахивая огромными крыльями, пошёл по дорожке. Главный дом стоял возле дальнего забора и ничем особенным не отличался от всех остальных. Типовая застройка, даже в элитном коттедже всё превращало в безликие коробочки. Оказываюсь я здесь одна, без подсказки не смогла бы разобраться, что где. Когда Юра рассказывала о сопротивлении, я представляла толпу здоровенных озлобленных мужчин в камуфляже с оружием наперевес. А на деле это оказалась толпа студентов, школьников, худых мальчиков, которые таскали провода и трубы в несколько раз толще их ног. Сегодня была не только встреча лидеров сопротивления, но и разгром какого-то склада. Поэтому Северное Сопротивление, как муравьи, бегало по лесу, перетаскивая всё в свой посёлок. А Южное в этот момент принимало боссом льва. «А зачем вам трубы?» «Из них клетки варят», — коротко ответил Як. «Да...» — опять не остался в стороне Стас. «Наши говорят, что скоро всякие разные совсем с катушек слетят. Надо готовиться». «К чему?» — не поняла я. «К тому, что все захотят тебя сожрать». Стас провёл рукой по лысой голове, кому-то махнул в знак приветствия и буквально взлетел по крыльцу к двери. Лев всё это время косился на меня, рассматривал. От его взгляда становилось неуютно, хотелось убежать и помыться. К слову, после купания в пруду действительно очень хотелось ополоснуться. От воспоминания о переходе закружилась голова, и я почувствовала на губах что-то тёплое. «Эй, у тебя кровь пошла!» Стас резко спрыгнул с крыльца и вручил мне тряпочку вместо платка. Наверное, давление скачет, заметил я. У Норы тоже голова весь день болит. Третий, если быть точнее, поправила его сталетница. Вы долго ещё на улице околачиваться будете? Я от неожиданности даже подпрыгнула. Дверь в дом была открыта, и на пороге стояла старая женщина, куда старше моей бабушки, но удивительным делом на неё похожая. В голове зашевелилось какое-то воспоминание зната. Этой женщине можно доверять. «Сейчас всё остынет, пока вас дождёшься», — ворчала она. «Так пробки же, Матрона Михайловна», — заявил Стас и просочился в дом. «В этом городе уже давно нет никаких пробок», — безапелляционно заявила Матрона Михайловна. В доме было чисто, ухожено и уютно. Я всю жизнь мечтала жить в своём доме, а не в квартире. Грезила, что однажды стану известной художницей, будут у меня дорогие проекты, и я позволю себе дом. Уеду туда с бабушкой, а мама в квартире будет строить своё счастье. Красивая, несбыточная мечта. Лев даже не поздоровался с хозяйкой, за что получил порицающий взгляд в спину, споткнулся о ступеньку и ругнулся. Смотри, ведьма, и сякнешь, как твой домовой, прорычал он. И иди проспи. Жёстко сказала ему матрона Михайловна. Лев гордо поднял голову и цепляясь за перила уполз наверх. Что будет с вашим сопротивлением, даже думать не хочу. Матрона Михайловна покачала головой и ушла на кухню. Руки мойте и быстро за стол. С бабкой лучше не спорить. Стас потряс мокрыми руками и ушёл следом. Я поставила рюкзак рядом с выходом, так чтобы он никому не мешал. Стащила с себя шапку, куртку, Я только сейчас поняла, насколько я напряжена. Дополнительные слои одежды скрывали это, а теперь мои трясущиеся руки и сутулые плечи прекрасно смотрелись в сырой водолазке. На кухне уже ждали, но я не спешила туда идти. И так навязалась: приехала к незнакомым людям в незнакомое место. Я осматривала большую комнату, куда попадаешь с улицы, медленно двигаясь от кухни, когда наткнулась на ворона. Я даже не обратила внимания, что большая птица сидит и наблюдает за мной. «И долго будешь морозиться?» — уточнил ворон. «Раз приехала, то давай на кухню шагай, поотвечаешь на вопросы. Не переживай, на улицу мы тебя не выгоним и не сожрём». Последнюю фразу он произнёс заговорщицки и подмигнул. «Яна!» — позвали меня. «Сколько можно блуждать?» Дом не такой большой, чтобы не найти кухню с первого раза. Это точно был Стас. Только он мог ловко балансировать между полным отсутствием этики и дружелюбностью. Он и Ворон. С одной разницей. Большая птица редко говорила, редко, но метко. До кухни я дойти не успела. Голову пронзила такая жуткая боль, что я свалилась, утащив за собой вешалку с вещами. Последнее, что запомнилось, Забоченное лицо Норы, голоса Яки и Матроны Михайловны и неразборчивые комментарии Стаса. Знац стоял в поле и ждал меня. Он улыбался, ведь я уже у цели. Но что-то в его улыбке было не так, словно я где-то ошиблась, фатальная и непоправимая ошиблась. Что-то не так сказала, не так поняла, забыла взять из дома Он не говорил этого, не мог сказать. Но я видела, как меняется его взгляд, словно плачет серое небо. Ты всё делаешь правильно, прошептал он мне. Продолжай, но не спеши. Я стараюсь, но мне тяжело одной. Ты не одна, мы с тобой. Я почувствовала, как взгляд взял меня за руку. Чужая тёплая рука впервые коснулась моей не просто ради того, чтобы поздороваться, а чтобы именно коснуться, ощутить. "Я хочу вернуться домой", тихо прошептала я. "Сделать всё, что надо, но вернуться". Он смотрел поверх меня серыми глазами и ничего не говорил. Я сжала его руку в ответ, встретилась с ним взглядом. "Природа лиха куда сложнее, чем может показаться", сказал он серьёзно. Тебе надо дать понять им, что ты их спасаешь, что они нужны. Иначе случится то же самое, что с Он не договорил, захлебнулся воздухом, а меня за рёбра дёрнуло наверх. О, дышит. Стас орал громче любой пушки. Як сидел рядом и серьёзно смотрел на меня. Но расслушала рогатого ворона. Даже лев пришёл. Видимо, его привлёк шум, который я устроила. Осторожно поднимайся и перекладывайся на диван. сказал яг и потянул меня за плечи. И я не сопротивлялась. Рука ещё чувствовала тепло руки зната. Вот бульончик с заговором. С кухни появилась матрона Михайловна. Пей. Я молча выполняла всё, что мне говорили. Позволила влить в себя две чашки бульона, переодеть кофту, даже не убрала руку, когда яг внимательно изучал мою ладонь. Тут была рана. уточнил он. «Обожглась», — уклончиво ответила я. «Что, летать больше не тянет?» Стас суетился рядом. «Сейчас тебе комнату подготовим, туда перейдёшь». Як ушёл следом за Матроной Михайловной, Стасу вёл наверх льва. Я осталась один на один с Норой и рогатым вороном. Девушка села рядом со мной. В комнате было немного мебели, диван, несколько стульев и пуфик, куда сложили мою одежду. Какой-то старый комод с приоткрытой дверцей. Большой дом, наполненный старой рухлядью. Нора долго молчала и слушала, что творится в доме. Наверху топал Стас, на кухне что-то обсуждали, Яг и Матрона Михайловна. «Как ты узнала, где будет собрание?» Голос Норы звучал успокаивающе. Я подтянула под себя ноги и ответила. «По рации?» «Нашла сломанную рацию, а по ней шла передача». «По сломанной», — уточнил Ворон. «Она выглядела сломанной. А где ты её нашла?» Я задумалась. Мне либо надо было всё рассказывать сейчас, либо юлить дальше. И тот, и другой варианты имели совершенно непредсказуемый исход событий. «Возле метро», — решилась я. Нора и Ворон переглянулись. «А как ты там оказалась?» Вопросы от рогатой птицы, наоборот, заставляли нервничать — Я вся сжалась и стала лихорадочно придумывать, что ответить. М-м, гуляла. Лучше не придумалась. В спальном районе на краю закрывшегося города, уточнила Нора. Тогда как все либо расползлись по кучкам сопротивления, либо торчат в центре. Я закусила губы и отвела взгляд. Ни одна из моих историй не пройдёт проверку сопротивления. Потому что я просто не знаю, что тут происходит, и голоса зната и его собранных душ больше не подсказывают. Они замолчали совсем. Я особенно явно после обморока ощущала ту глухую тишину, которая была в голове. Некому подсказать. Нет уверенности, что меня не грохнут те, кого хотелось бы назвать своими. Нора терпеливо ждала, а я поняла, что вообще не слышу никаких посторонних звуков, только девушку и ворона. «Вы знаете человека, которого тут называют палачом?» Вопрос вырвался сам. Нора покачала головой. «Я в городе всего три дня, и, признаться, немного в шоке от того, что тут творится». «Если не сказать грубее», — согласился ворон. «И всё, что я знаю про палача», — начала Нора. «Это ничего», — перебил её ворон. «Почему ничего?» — нахмурилась девушка. «Я не знаю». Мы выяснили, что он убил 100 душ, а потом сгинул. Собрал, поправила я. Что собрал? не поняла Нора. Души. Он их собирал, повторила я. Нора с вороным переглянулись. Девушка тяжело вздохнула и покачала головой. Я здесь 3 дня, снова сказала Нора и сделала паузу. И все 3 дня у меня страшно болит голова. В городе пахнет гнилью. И от запаха голова болит ещё сильнее. Столетница поморщилась, и мне снова показалось, что у неё на щеках и лбу лишние глаза. "Наверное", продолжила она. "Тебе кажется, что это никак не связано. Мне сначала тоже так казалось. Но города не закрываются просто так, а люди не собирают души в котомке по своей прихоти. Всякие разные, да, но не люди". "Слушай", перебил её Ворон. Может, просто скажем ей? Что скажете? Не поняла я. Не что, а как, поправил Ворон. Слово имеет силу, и сейчас я хочу, чтобы твоё слово мне всё поведало. Я почувствовала чужую волю, снова, как тогда в лесу, когда знату соплял Фому. Чужая непреклонная воля, движущая силы этого мира. Нет. Нора резко оборвала это ощущение, я даже не успела открыть рот. Она должна сказать всё сама, без помощи наших слов и воли колеса, сама. Тогда ты от неё никогда ничего не дождёшься, проворчал ворон. Я съжалась ещё сильнее, тщетно вслушивалась в то, что творится за дверью на кухне, пыталась уловить звуки шагов наверху. А ворон сидел рядом и смотрел на меня. Нора тёрла виски, Скажу остальным, что ты сбежала из центра, проговорила вдруг сталетница. Но однажды тебе придётся рассказать правду. И будь готова. Они на враньё особенно остро реагируют. Не стоит лишний раз бесить яка. Ага, нарисует тебе знак на лбу, будешь всю жизнь мучиться, радостно прокаркал ворон. Почему ты решила меня покрыть? уточнила я на всякий случай. Нора придвинулась совсем близко, Я смогла разглядеть, что в её янтарных глазах скрываются мелкие зелёные крапинки, будто веснушки, но на глазах. Потому что я вижу за твоей спиной сотни душ, которые просят помочь. Ветка великого дуба засыхала. Кот смотрел, как медленно из самого центра расползается гниль. Огромные листья осыпались. падели в пропасть души, захваченные лиха. Кот чувствовал боль старого дерева, но никак не мог решиться на свой план. Гниль появилась недавно, она быстро высушила целую ветку, выпила все соки, скинула все желуди к корням, а потом стала распространяться дальше, ближе к стволу. Кот тряхнул головой, отгоняя молодошие намекнул сталетниццам на что надо обратить внимание и пошёл готовить план к исполнению. Когда всё закрутилось так, как надо, и колесо повернулось, кот двинулся вверх по ветке к самому эпицентру гнили. Сморщил нос, когда оказался совсем рядом. Мягкой лапой коснулся повреждённой древесины, с отвращением тряхнул, скидывая слизь. Ветку великого дуба надо было уничтожить. Такое поражение уже ничем не вывести. Цель оправдывает средства, сказал сам себе кот. Потом будет тяжелее, сейчас просто подготовка. Поле у корней дуба зашевелистело в ответ. Вы знаете, что это необходимо, кот явно боролся со своими сомнениями. «Я принимаю это решение, и оно полностью касается только меня. Вы прекрасно знаете, к чему все это приведет». На это Поля ничего не ответила. Молчал и дуб. Кот ушел выше в крону и продолжил наблюдать за закрывшимся городом. «Меня больше никто ни о чем не спрашивал. Не знаю, сказала им что-то Нора или то работала и ее воля, Но даже стас не интересовался, откуда я взялась и зачем пришла. И я быстро нашла общий язык с матроной Михайловной. Она напоминала мне мою бабушку, только старше. Матрона Михайловна как-то пошутила, что ещё немного и она будет иметь право претендовать на роль столетницы. Мол, её душа прожила 100 лет в явном мире, доживает сотый год в ладном, и дальше только слово великого дуба. Он или предложит ей идти на второй круг, или она станет частью поля. А что за поле? Решило уточнить я, раз разговор зашёл об этом. Золотое поле место покоя, ответила Матрона Михайловна. Все души, которым надоело метаться от корней к роне и обратно, и которые не обременены жизнью столетниц, отправляются в поле. Кто-то становится ветром, кто-то колоском, кто-то землёй, и живут они там в покое у самых корней великого древа. И оттуда нельзя выйти. «Почему нельзя?» — удивилась Матрона Михайловна. «Покатится колесо в нужную тебе сторону, начнешь жизнь с самого начала. В этом и прелесть Лада. Все здесь циклично. И если и имеет конец, то темный. Конечна только жизнь всяких разных». «Потому что у них нет души», — угадала я. Матрона Михайловна улыбнулась и кивнула. Она до сих пор оплакивала своего домового, который не мог покинуть квартиру, когда пришло сопротивление во главе с Юрой. Старушка пыталась его вынести в венике, в банки, снять шкафчик с кухни и утащить с ним, но существо упорлоси и отказалось. Уговаривать всяких разных бесполезно, у них своя логика. Матрона Михайловна до сих пор не знала, что с её домовым. Помер или свихнулся от одиночества. Она пыталась позвать какого-то кота, чтобы тот выяснил, но кот не приходил. Я посмотрела, как вымешивают тесто старые, но ещё сильные руки, и на глаза навернулись слёзы. Бабушка делала точно так же. Я хочу вернуться домой, тихо прошептала я, упаковывая начинку в тесто. Тот мальчик тоже хотел, сказала Матрона Михайловна с горечью. Но всё решили за него. Знать, strepenulas ya. Матрона Михайловна перестала вымешивать тесто и посмотрела на меня. В ее взгляде я увидела ужас. Свой ужас. Бледные глаза старой женщины пропали, вместо них зияли два черных колодца. По щекам текли ручики крови. — В ладу есть условия, которые надо выполнять. Голос Матроны Михайловны звучал глухо, словно из жестяной бочки. — Если не выполнишь хотя бы одно... Ложь сожрёт тебя, отдаст всяким разным, и ничего от твоей души не останется. Я не выдержала, бросила готовку и выбежила с кухни. Сверху спускались, кажется, Нора и Яг. Я даже не включая голову, распахнула дверь и выбежила на улицу. Участники сопротивления сидели в домах. Я видела горящие окна, слышала смех, но ещё громче я слышала голос матроны Михайловны и ощущала свой ужас. На улице было холодно, но снег таял. От былых сугробов не осталось ничего. Я обошла дом вокруг, обнаружила в заборе калитку и вышла за территорию. Я не считала, сколько дней провела среди сопротивления, но только сейчас поняла, что впервые осталась одна. Не знаю, почему я убежала, чего испугалась. Возможно, я так сильно ассоциировала Матрону Михайловну со своей бабушкой, что увидеть её в таком виде было слишком сильным потрясением. В лесу было тихо, свежо. Местами скрипели деревья. Я запоздало вспомнила, что здесь могут водиться всякие разные, если они у меня дома водятся, то в этих лесах их могут быть целые толпы. Держа забор в поле зрения, я медленно шла по талому снегу, проваливаясь по самую щиколотку. Когда стало замерзать спина, я вспомнила, что выбежала из дома без куртки. Ума палата. Надо было возвращаться. Я обернулась, чтобы пойти по своим следам обратно, но сзади ничего не было. Чистый снег. Поискала глазами забор, но там, где он должен был находиться, в повалку лежали старые деревья. Вокруг меня высился сплошной лес, не просвета. Я решила добраться до поваленных деревьев, может, за ними скрывается тот самый забор, но там оказались те же самые деревья, сухие кусты, подтаявшие сугробы — Холод проникал всё глубже. Адреналин и страх, которые грели до этого момента, испарились. Я попробовала закричать, но захлебнулась холодным воздухом и закашлялась. Пыталась восстановить дыхание. Согнулась в три погибели и сжалась в попытке согреться. Как-то мы с бабушкой долго гуляли, уже возвращались, и она сказала, мол, чтобы согреться, надо расслабиться. Но мне становилось всё холоднее и холоднее. И сейчас этот совет не помог. От холода зуб не попадал на зуб. Ботинки промокли. Я шумно выдохнула, спрятала руки под мышки и ещё больше сжалась, не желая отпускать тепло. А когда выпрямилась, увидела перед собой девочку. На вид младше меня, с огромными белыми глазами на бледном лице. Она смотрела мне прямо в глаза, слегка наклонив голову. Я не сразу сообразила, что девочка была облита какой-то странной жидкостью, похожей на то, что скрывают в себе птицы охоты. Жидкость стекала с головы к ногам, оставляла грязные лужи. Лужи растапливали снег и отвратительно воняли. За спиной у странной девочки тоже не было следов. Невозможно было понять, откуда она появилась. Я огляделась в поисках своей тропинки, но и той не стало. Меня продолжало колотить от холода. Девочка ещё сильнее наклонила голову, внимательно осмотрела меня, мою одежду, ноги и сказала: "Привет. Я Зоя Зной."